13 июля. Встал слабый, но работал. а науки не недурно. Гулял слабый. Вечером Николаев, Гульденвейзер. Сон лучше. Комментарий 79. Софья Андреевна Толстая хотела привлечь к суду петербургского издателя, напечатавшего без ее согласия рассказ «Три смерти» и выдержки из детства. Конец комментария. 14 июля. Встал слаб, кое-что записал ночью. Опять все утро занимался письмом о науке. Все еще не совсем кончил. Ездил с Сонечкой за секу. Очень приятно. Заснул. Встал очень слабый. Соне хуже. Много думал. Неважного, но хорошего. Даже очень. Теперь девятый час. 19 июля. 4 дня не писал. Все эти дни все писал письмо о науке. Вчера, помню, был Давыдов. Я ходил пешком. 17 семнадцатого ездил верхом с Сонечкой. Был, кажется, Андрей. Вел себя хорошо я. 16 шестнадцатого не помню. Нынче с утра ходил, хорошо думал. Нынче писал науки, Потом Копинские мужики. Потом милые юноши, рабочие из курса в тиле. Комментарий восьмидесятый. Хорошо поговорили. Ездил верхом. Соня все так же хворает. Был с ней сначала тяжелый, потом хороший, умиленный разговор. Записывать есть что. Буду завтра. 12 час. Ложусь спать. Комментарий 80 -й. Курсы при Кожевином заводе торговый дом «Карл Тиль» и компания в Москве. Конец комментария. Страница 323 20 июля. Хорошо ночью получена телеграмма от Поповой, матери Судимова о том, что она едет. Нынче утром, проснувшись, стал думать о том, что я мог бы для нее сделать, и написал письмо Столыпину. Кажется, не дурное. Чувство было хорошее, а теперь первый час дня, ее все нет. Два дня читал понемногу Мечникова книгу и ужасался на ее легкомыслие и прямо глупость. Комментарий восемьдесят первый. Хотел написать недоброе. Нынче решил, что если напишу, то напишу любовное. Записать. Третье. «Первая мысль при известии о перелете Ла-Манша, как применить аэроплане к войне, к убийству». Комментарий 82. Хотел здесь вписать пришедший в голову рассказ, да не оселю сейчас здесь. Начну отдельно. Сейчас для что Гольма перечитывала письмо к шведам и царство божье. Все как будто сказано. Комментарий 83. «Не знаю, что еще сказать. Кое-что думаю, что можно и должно. Видно будет». Читая же это свое старое писание, убедился, что теперешние мои писания хуже, слабее, и, слава Богу, не огорчаюсь этим. Напротив, буду удерживаться от писания. Другая, более важная и нужная работа предстоит мне. Помоги, Бог мой. Комментарии. 81. Илья Мечников. Оптимистические тюды. Париж, 1907 год. 82. 12 июля 1909 года лётчик Луи Блерио впервые совершил перелёт через Ла-Манш. Толстого тревожила мысль об использовании авиации в военных целях. 83. -е. Письмо Толстого группе шведской интеллигенции, написанное в 1899 году. Смотри полное собрание сочинений. Том 72. Письмо 3. Конец. Комментария. 21 июля. С вечера вчера Софья Андреевна была слаба и раздражена. Я не мог заснуть до двух и дольше. Проснулся слабый, меня разбудили. Софья Андреевна не спала всю ночь. Я пошел к ней. Это было что-то безумное. Душа натравил ее и тому подобное. Письмо Стаховича, про которое я должен был сказать, потому что она думала, что что-то скрываю от нее, вызвало еще худшее состояние. Я устал и не могу больше и чувствую себя совсем больным. Чувствую невозможность относиться разумно и любовно, полную невозможность. Пока хочу только удаляться и не принимать никакого участия. Ничего другого не могу, а то я уже серьезно думал бежать. Нутка покажи свое христианство, теперь или никогда. А страшно хочется уйти, едва ли в моем присутствии здесь есть что-нибудь, кому-нибудь нужное. Тяжела жертва и во вред всем. Помоги, Бог мой, научи. Одного хочу, делать не свою, а твою волю. Пишу и спрашиваю себя, правда ли. Не рисуюсь ли я пред тобой. Помоги, помоги. Записано одно. Считает свою жизнь центром жизни, есть для человека безумие, сумасшествие, аберрация. Страница 324-я. 22 июля. Вчера ничего не ел и не спал, как обыкновенно. Очень было тяжело. Тяжело и теперь, но умиленно хорошо. Да, любить делающих нам зло, говоришь. Ну-ка, испытай. Пытаюсь, но плохо. Все больше и больше думаю о том, чтобы уйти и сделать распоряжение об имуществе. 23 июля. Решил отдать землю. Вчера говорил с Иван Васильичем Комментарий 84 четвертый Как трудно избавиться от этой пакостной грешной собственности. Помоги, помоги, помоги. Писал вчера утром. Продолжение дня ничего путного не сделал. Продиктовал пустые письма и диктовал заявления в Конгресс мира. Плохо очень. Ездил в телятеньки. Таня милая приехала. Милая, но все-таки чуждая, не до такой степени, как сыновья. Но милая, ищущая близости, не борющаяся с истиной. Читал прекрасный рассказ о казнях, комментарий 85-й. Очень много спал и опять умиленно взволнован. Ходил много, теперь 10 часов. Едва ли что буду работать. Записать. Первое. Записано так. Считать одну свою жизнь жизнью безумие сумасшествие. Неверно. Этого не бывает. Сказать лучше. Чем большую долю жизни признаешь в своей жизни, тем меньше жизни. И наоборот. Четвертое. В то время как мыслящие люди нашего времени заботятся о том, как бы освободиться от собственности вообще и э, самой преступной земельной собственности, у нас заботится об утверждении чувства собственности, вроде того, как если бы в половине прошлого века у нас заботились бы о том, чтобы укрепить, утвердить чувство рабовладения, рабовладении и рабства. 24 июля. Вчера, как и предвидел, ничего не работал. Кое-какие неважные письма. Приехали Гинзбург и Поссе. Посе, Посе — образец интеллигенции, кажется, хороший, даже, наверное. Ездил с Онечкой. После обеда говорил с милой Таней. Очень хорошо. Она указала мне на мой прежний грех. Верно. Вечером дети и все веселились, плясали. Соне немного лучше, но она очень жалка. Вот где помочь, а не отворачиваться, думая о себе. Спал немного. Все та же слабость и умиление. Думал много, но разбросано. От Черткова очень хорошее, радостное письмо. Комментарий, 85-й. Рукопись рассказа Казничева у Виселицы. Опубликовано «Русское богатство», номер 6, за 1909 год под названием «Под покровом ночи». И комментарий, 84-й. Толстой хотел написать в завещании, что он передает крестьянам всю ранее принадлежавшую ему землю. Об этом он говорил с Иваном Денисенко. Конец комментария. Страница 325. 25 июля. Почитал круги. Комментарий 86. Потом начал писать для Конгресса мира. Лучше, но слабо. Попался томик французских моих писем. Очень хорошо переведено и хорошо по содержанию. Комментарий 87. -й. Я, очевидно, стал умственно слабее. Надо не писать глупости. Комментарий. 86. -й. То есть круг чтения и новый круг чтения на каждый день. 87. -й. Сборник Лев Толстой. Обращение к правительственным лицам. Париж 1902 год. Конец комментария. 26 июля. Вчера приехал Шурин. Алексей Берс с семьей. Никак не мог удержать не выражение, но в себе отвращение. Дурно. Стал слаб в общении с людьми. Ездил немного верхом. Написал несколько ничтожных писем. На душе хорошо. Софья Андреевна уже говорила, что я ей обещал не ехать в Швецию. Здоровье ее лучше. Немного писала в войне письмо французское «Стыку». Комментарий 88 восьмой. Да, это хорошее определение о любви. Быть одним из людей — это ничто. Быть просто человеком — это уже нечто. Быть вполне человеком — вот то, что меня привлекает. Амель. Комментарий 89. Приехали к обеду сын Сергея Бутурлин и утром еще Маклакова. После обеда заговорила поездки в Швецию. Поднялась страшная истерическая раздраженность. Хотела отравиться морфином, я вырвал из рук и бросил под лестницу. Я боролся, но когда лег в постель, спокойно обдумал, решил отказаться от поездки. Пошел и сказал ей, «Она жалка, истинно жалею ее». Но как поучительно. Ничего не предпринимал, кроме внутренней работы над собой. И как только взялся за себя, все разрешилось». Целый день болел живот. Письма ничтожные. Интересный разговор с Бутурлиным. Иван Иванович все растет, и все ближе, и ближе мне. Комментарий 88. Толстой благодарил польского художника Стыка за присланную репродукцию его картины «Толстой за работой в саду». 89. Выдержка из книги Амеля «Отрывки за душевного дневника». Женева, 1887 год. Конец комментария.